Она попросила, чтобы я на завтра выслушал ее исповедь. Я взял с нее слово никому не раскрывать того, что было между нами, и сам обещал хранить молчание. Что бы ни случилось, сказал я. Произнося эти слова, я почувствовал, как сжалось мое сердце, и снова меня охватила печаль. Да сбудется воля Божья. Я ушёл из замка в 11 и вынужден был тут же поспешить в домбаль На обратном пути я остановился на лесной прогалине, откуда открывается вид на равнину, на длинные пологие склоны, почти незаметно сбегающие к морю. В деревне я купил немного хлеба и масла и с удовольствием поел. Как всегда после решительных жизненных испытаний я ощущал какую-то притупленность, вялость мысли что не так уж неприятно и рождает странную иллюзию легкости счастья какого счастья не знаю как сказать это какая то безликая радость то что должно было произойти произошло минуло вот и все вернулся я поздно встретив по дороге старого клависа который вручил мне пакет от госпожи графини я долго не решался его открыть Хотя знал, что в нем. Это был маленький медальон, теперь уже пустой, висевший на порванной цепочке. Там было также письмо. Вот оно. Странное письмо. Господин Кюре, не думаю, чтобы вы могли вообразить состояние, в котором меня оставили. К такого рода психологическим тонкостям вы должно быть «Совершенно безразличны. Что вам сказать? Безутешная память о малютке отгораживала меня от всех. Я жила в ужасающем одиночестве. Мне кажется, от этого одиночества теперь избавила меня другое дитя. Надеюсь, вас не покоробит, что для меня вы дитя. Вы и есть дитя». Да сохранит вас Господь таким навсегда. Я спрашиваю себя, что же вы сделали, как вы это сделали. Или вернее, я больше себя ни о чем не спрашиваю. Все хорошо. Я не верила, что могу смириться. И в самом деле, то, что пришло ко мне, не смирение. Смирение не в моей натуре. Предчувствие не обманывало меня на этот счет. Я не смирилась. Я счастлива. Я ничего не хочу. Не ждите меня завтра. Я пойду исповедаться к Ха, как обычно. Я постараюсь быть предельно искренней, но также и предельно сдержанной, не так ли? Как все просто. Я скажу. Я сознательно грешила против надежды на протяжении 11 лет, ежеминутно, ежечасно. И этим все будет сказано. Надежда. Я считала, что она умерла у меня на руках тем страшным вечером, в тот ветреный скорбный март. Ее последнее дыхание коснулось моей щеки. Я точно знаю, в каком именно месте. И вот она возвращена мне. Не одолжена, подарена. Моя надежда. Моя собственная надежда, не больше похожая на ту, которую называют этим именем философы, чем слово «любовь», похожа на любимое существо. Эта надежда — плоть от моей плоти. Это трудно выразить. Тут нужны младенческие слова. Я хотела высказать вам все это сегодня же. Так было нужно. И больше мы не будем к этому возвращаться. Не правда ли? Никогда. Какое сладкое слово. Никогда. Написав, я тихонько произнесла его вслух. Мне кажется, оно каким-то чудесным, несказанным образом выражает тот покой, который вы мне даровали. Я сунул это письмо в свое «Подражание Иисусу Христу». Старую книгу, принадлежавшую еще маме, и до сих пор хранящую аромат лаванды. Той лаванды, пакетики которой она клала в белье по тогдашней моде. Сама она нечасто ее читала из-за мелкого шрифта и тонкой бумаги. Бедные мамины пальцы, заскорузлые от стирки, с трудом переворачивали страницы. Никогда. Никогда больше. Почему? И вправду. Есть что-то сладостное в этом слове. Клонит ко сну. Чтобы дочитать до конца вечерние молитвы, пришлось ходить взад-вперед по комнате. Глаза закрывались сами собой. Не знаю, счастлив ли я. Половина седьмого. Графиня умерла сегодня ночью. Первые часы этого ужасного дня я провел в состоянии близком к бунту. Бунтуешь от непонимания, а я не понимаю. Человек может вынести испытания, которые поначалу кажутся непосильными, кто из нас знает свои силы. Но в этой беде я чувствовал себя нелепым, бесполезным. Я только бестолку путался у всех под ногами. Постыдное уныние, с которым я не мог справиться, проступало на моем лице невольной гримасой. В зеркалах и оконных стеклах я видел его искаженным, казалось не столько даже горем, сколько страхом, тоскливо перекошенный рот, моливший о жалости и словно осклабившийся в отвратительной улыбке. «Господи!» Пока я бессмысленно суетился, Все делали, что могли, и, в конце концов, оставили меня в одиночестве. Господин граф мною вообще не занимался, мадемуазель Шанталь подчеркнуто меня не замечала. Все случилось часа в два ночи. Графиня упала с кровати, сломав при падении будильник, стоявший на столике. Но обнаружили труп, естественно, много позже. Левую руку, уже отвердевшую, так и не смогли разогнуть. Госпожа графиня уже несколько месяцев не домогала, но врач не находил ничего серьезного. Очевидно, у нее была грудная жаба. Я примчался в замок весь в поту. Сам не знаю, на что я надеялся. Чтобы переступить порог ее комнаты, мне пришлось сделать над собой усилие, страшное, противоестественное усилие, У меня лязгали зубы. Неужели я так малодушен? Лицо ее было прикрыто кисеей, я едва различил его черты, но губы, касавшиеся материи, я видел отчетливо. Мне так хотелось, чтобы на них была улыбка, непроницаемая улыбка усопших, которая так гармонирует с их неземным молчанием. Но она не улыбалась. Перекошенный рот выражал равнодушие, пренебрежение, почти презрение. Когда я поднял руку для благословения, она была словно налита свинцом. По странной случайности, накануне в замок пришли две монахини, собиравшие подаяние, и поскольку они уже закончили свой обход, господин граф предложил утром подвести их до станции на машине. Так что они заночевали в замке. Обе они, такие крохотные, в своих непомерно широких платьях и маленьких грубых башмаках, выпачканных грязью, сидели у гроба. Боюсь, мое поведение их изумило. То одна, то другая искоса посматривали на меня, мне никак не удавалось сосредоточиться. Меня сковал какой-то ледяной холод, и только в глубине груди жгло огнем — Мне казалось, я сейчас упаду. Наконец, с Божьей помощью, я сумел помолиться. Сколько я себя сейчас не вопрошаю, я ни о чем не сожалею. Сожалеть мне не о чем. Не о чем? Нет, это неправда. Я ведь мог бодрствовать в эту ночь и еще несколько часов хранить ничем не замутненное воспоминание о разговоре, который, вероятно, был для нее последним. Впрочем, к тому же и первым. Первым и последним. «Счастлив я или нет?» — писал я. «Каким же я был дураком! Теперь-то я знаю, никогда еще мне не случалось никогда уже не доведется изведать такую полноту бытия, как в те неизъяснимо тихие, проникнутые присутствием, взглядом, жизнью другого человека минуты, когда я, облокотясь на свой стол и держа в ладонях старую книгу, вверял ей точно преданному и умеющему молчать другу адресованное мне письмо. И то, что мне предстояло утратить так скоро, я сам покрыл саваном сна, темного сна, без сновидений. Теперь все кончено. Воспоминание о живой уже меркнет, в памяти останется, я знаю, только образ покойницы, над которой Господь простер свою руку. Что должен сберечь мой ум из всего этого стечения случайных обстоятельств, во тьме которых я пробирался ощупью точно слепой? Господу Богу нужен был свидетель, и Он избрал меня, конечно, за неимением лучшего, так кличут первого попавшегося прохожего. Только такой безумец, как я, мог возомнить, что он тут играет определенную важную роль. Слишком большая милость уж и то, что Господь сподобил меня присутствовать при этом примирении души с надеждой, при этом торжественном бракосочетании. Около двух часов мне пришлось уйти из замка. Занятия законом Божьим закончились гораздо позже, чем я рассчитывал, так как экзамены в самом разгаре. Мне очень хотелось провести ночь над гробом госпожи графини, но там все еще обе монахини, и вместе с ними решил бодрствовать господин каноник Деламот Деврон, дядя господина графа. Я не смел настаивать. Вдобавок, господин граф, неизвестно почему, со мной демонстративно холоден, Почти враждебен. Как это понять? Господин каноник Деламот Деврон, которого мое присутствие также явно нервирует, отвел меня на минуту в сторонку и спросил, не намекала ли чего о своем здоровье госпожа графиня в нашем вчерашнем разговоре. «Я отлично понял, что это был лишь предлог, чтобы исподволь вызвать меня на откровенность». Должен ли был я говорить, не думаю. Уж если рассказывать так все, а тайна госпожи графини, никогда мне не принадлежавшая полностью, теперь уж не принадлежит и вовсе, точнее, навсегда у меня отнята. Разве я могу предвидеть, как использует ее слепота, ревность, может даже ненависть? Ныне, когда ужасное соперничество потеряло всякий смысл, рискну ли я разбудить самую память о нем? Да это и не просто память. Боюсь, оно еще долго пребудет живо. Оно из тех, которых сама смерть не всегда обезоруживает. К тому же, если я расскажу о выслушанных признаниях, не увидят ли в них оправдания давних размолвок? Мадемуазель молода, а я по опыту знаю, как упорно возможно, неизгладимы впечатления юности. Короче, я ответил господину Канонику, что госпожа графиня выразила желание, чтобы между членами семьи было восстановлено согласие. «В самом деле», — сухо сказал он, — «Вы были ее духовником, господин Кюре?» «Нет». «Должен сознаться, что его тон несколько раздражал меня». «Я полагаю, она была готова предстать перед Господом», — добавил я. Он кинул на меня странный взгляд. «Я зашел в спальню в последний раз». Монахини читали последние молитвы. Вдоль стен громоздились букеты цветов, принесенные друзьями, родственниками, которые весь день приезжали прощаться с покойной. В доме стоял от них почти веселый шум. Каждую минуту свет автомобильных фар озарял окна, слышалось поскрипывание песка на аллеях, голоса перекликавшихся шоферов, гудки машин. Но все это не мешало монотонному бормотанью монахинь, словно сучивших нескончаемую нить. При свете свеч лицо под кисеей виднелось яснее, чем днем. Достаточно было нескольких часов, тобы черты его смягчились, разгладились, из-за больших кругов под опущенными веками казалось, что покойная задумчиво глядит на мир. В этом лице все еще чувствовалась гордость, спору нет, даже властность. Но оно словно наконец отвернулось от противника, которому долго бросало прямой вызов и мало-помалу погрузилось в раздумье нескончаемые, «Непостижимое! Как далеко оно ушло от нас, за пределы нашей власти!» И вдруг я увидел ее бедные руки, скрещенные на груди, тонкие длинные пальцы, куда более по-настоящему мертвые, чем лицо, и узнал отметину, царапинку, которую заметил еще накануне, когда она прижала к груди медальон». Тонкая пленочка-колодья все еще держалась на пальце. И тут, сам не знаю почему, сердце мое надорвалось. Воспоминания о борьбе, которую она выдержала в моем присутствии, на моих глазах, об этом великом сражении за вечную жизнь, из которого она вышла обессиленной, но непобедимой, нахлынули на меня с ужасной силой. Я был на грани обморока. Как же я не догадывался, что такой день не может иметь продолжения, что мы сошлись у грани незримого мира на самом краю святозарной бездны. Почему не упали мы в нее вместе? «Да будет мир с вами», — сказал ей я. И она приняла этот мир на коленях. «Да пребудет он с нею во веки веков». Это я дал ей мир. «О, диво! Возможность одарить тем, чем сам не обладаешь! О, благодатное чудо наших пустых рук! Надежда, которая умерла в моем сердце, расцвела в ее душе. Дар молитвы, который, как я считал, безвозвратно утерян мною, Господь вернул ей и, как знать, может, от моего имени. Да пребудет с ней и это!» да прибудет с ней все. И вот у меня отнято все, Боже, как только ты один умеешь отымать, ибо ничто не укроется от твоего грозного попечения, от твоей грозной любви. Я отвел кисейный покров, прикоснулся пальцами к высокому чистому лбу, исполненному покоя. И тут подле этой женщины, еще вчера стоявшей Неизмеримо выше меня по своему возрасту, происхождению, состоянию, уму. Я, ничтожный заурядный священник, понял. Да, понял, что такое чувство отцовства».